Запечатав письмо, она отослала его с одним из гонцов. До места, где жил Хевершем с семьей, было где-то около часа езды верхом, и Сара не сомневалась, что он приедет, как только получит известие о болезни брата. А сама же она вернулась в спальню мужа, чтобы быть около него неотступно. Опустившись в кресло возле кровати Эдварда, Сара задумалась — Глядя на бледное, неподвижное лицо мужа, она попыталась разобраться, что же она чувствует к человеку, с которым прожила восемь лет. Ни гнева, ни ненависти к нему не было в ее сердце. Только отвращение, страх, безразличие. Она не могла даже припомнить, любила ли она его когда-нибудь. Если и да, то очень недолго. Да это ее чувство было основано на минутном романтическом порыве юного сердца на самообмане, на воле отца. Нынче же даже воспоминание о той любви совершенно изгладилось из ее памяти. Эдвард был для нее неприятным, чужим человеком, и Сара, не мучаясь угрызениями совести, тихо молилась, чтобы он не дожил до утра. Временами ей начинало казаться, что если ей придется прожить с этим чудовищем хотя бы еще один день, она не выдержит, умрет. В такие моменты мысль о том, что ей снова придется терпеть его прикосновения, его грубые ласки, была для нее совершенно невносимой. Она готова была умереть, лишь бы не носить под сердцем очередное дитя, его дитя. Но вместе с тем Сара хорошо знала, что если Эдвард выживет, то он будет насиловать ее до тех пор, пока она не понесет. Незадолго до полуночи в спальне графа неожиданно появилась Маргарет. Молоденькая служанка Сары, которая пришла спросить, не нужно ли чего госпоже. Маргарет была предана своей хозяйке. Она была с ней рядом, когда умер последний ребенок Сары, и, считая госпожу самой замечательной женщиной на свете, готова была сделать для нее все, что угодно. Но Сара отослала ее спать. Хевершем приехал в два часа ночи. Его жена неожиданно тяжело заболела, заразившись курью от дочерей. Она вся покрылась сыпью буквально задыхалась от приступов кашля. Меньше всего Хевершему хотелось бросать ее в таком состоянии, да и дочери его еще не совсем поправились. Однако, получив записку от Сары, он без колебаний отправился в путь. Ну, как он? Это было первое, что спросил Хевершем, войдя в полутемную мрачную комнату, в которой горело всего две или три свечи. Он был высок ростом, подтянут, смугл и очень напоминал своего сводного брата, каким тот был в молодости. Хевершему ему сейчас было только двадцать девять, и при виде его Сара почувствовала, как ее сердце словно встрепенулось, словно забилось чаще. «Легарь пустила ему кровь», — сказала она слабым голосом. «Поставил пиявки. Это было несколько часов назад, но...» За это время он так еще и не пришел в себя и даже не пошевельнулся. Я думаю, что он... Доктор сказал, что у него может быть внутреннее кровоизлияние. На теле, во всяком случае, нет ни ран, ни ушибов, которые могли бы быть опасны. Трудно быть уверенным, но похоже, что у него ничего не сломано. Голос ее заметно дрожал, но по глазам Сары Хевершем так и не смог ничего прочесть. — Я просто подумала, что все-таки ты должен быть здесь на случай, если он умрет, — добавила она. Хевершем кивнул. — Ты правильно поступила, — сказал он, и Сара, посмотрев на него с благодарностью, подвела Хевершема к постели брата.